Натиск немцев на восток. Едва справились новгородцы со шведами, как узнали о новой еще более грозной опасности. Немецкие рыцари-меченосцы напали на пограничную русскую крепость Изборск, захватили ее и подошли к Пскову, но сразу взять его не могли, задержанные крепкими высокими стенами. И только вследствие измены посадника твердилы Георгий. Иванковича и кучки бояр немцам удалось проникнуть в детинец, но половина Пскова еще не покорилась. Рыцари продолжали всюду сооружать укрепления и заставы, приближаясь к Новгороду. Александр спешил их уничтожить. В первую очередь он направил свою дружину на одно из сильнейших и наиболее угрожающих укреплений врага на захваченную немцами крепость Копорье. Он взял ее стремительным натиском и разрушил. Захваченных в плен немцев он частью отпустил на волю, имея в виду, что в немецких руках находится много русских заложников, главным образом детей. Он другую часть немцев отправил в Новгород. Что же касается переветников и изменников родины, то с ними Александр расправился беспощадно. Не разбирая, русский или чудинец, он приказывал отрезать им носы и вешать на городских стенах. Александр продолжал собирать войско и требовал новых подкреплений. Учитывая, что одним новгородцам не устоять под напором очень сильного врага, он обратился за помощью к отцу, и великий князь Ярослав немедленно отправил к Александру своего второго сына Андрея, как говорит летопись, «во множестве дружины».